Глава двадцать шестая. Старые и новые знакомые. Я лежала на мягком. Это было первое, что я почувствовала, придя в сознание. Вторым впечатлением был яркий солнечный свет, немилосердно щекотавший мои смеженные веки. Тепло нежно касалось кожи, если бы не память, заставившая промелькнуть перед глазами обстоятельства, предшествовавшие моему путешествию в забытье, я бы, может, и смогла насладиться покоем и теплом. Но вместо этого резко села и в последний момент, подхватив укрывший меня плед, открыла глаза, встречаясь взглядом со смутно знакомым мне человеком. Он был почти таким же, как на заказанном мале портрете Лукавые глаза не сводили с меня внимательного взгляда из-под челки. Светлые волосы, заплетенные в свободную косу, ходили вниз, под пространство стола, напротив которого на кушетке я и лежала. Изогнутые в насмешливые улыбки губы дрогнули, начиная разговор. «Моя неожиданная гостья наконец-то пришла в себя», — риторически вопросил мужчина, поднимаясь из-за стола и обходя его. «Спасибо. Было первым, что я ему сказала, занимая вертикальное положение». Мужчина кивнул, принимая благодарность, и вздёрнул левую бровь, намекая на продолжение. «Что я должна вам за своё спасение?» — предположила я. «Ничего?» — легко отмахнулся незнакомец, опираясь на край стола. «Увы, ваш долг, леди, уже оплачен». «Кем?» — вырвалось у меня прежде, чем я успела осознать свое счастье. Не нужно было быть большого ума человеком, чтобы сложить проведенный мной ритуал и пробуждение здесь, на кушетке. «Одним упорным молодым человеком», — хмыкнул мужчина. «Он мог бы выбрать что-то иное, но потратил свой шанс, выкупая вашу свободу от долга. Но я не могу...» Незнакомец приложил палец к своим губам. «Не обесценивайте чужой порыв». Мой дорогой друг считал, что поступить иначе не может. Пусть так. Я не стал его разубеждать. Вот только...» Мужчина быстро сократил разделявшее нас расстояние и шепнул мне на ухо. «Ваш долг был оплачен заранее, а потому у вас есть право обратиться ко мне еще раз. В счет заслуг моего юного друга. Разумеется, если не станете говорить ему о глупости его поступка. Ваш юный друг...» — проговорила я, складывая в имя подсказки. «Мартин? Как удачно, что вы столь догадливы!» — похвалил меня блондин, но поморщился от громкости моего удивления. «Не будьте столь эмоциональны!» — попросил он, демонстративно хватаясь за голову. «Пощадите мои уши!» «Да, хорошо!» — пробормотала я, пытаясь переварить всё, сказанное собеседником. «Значит, Мартин взял на себя мой долг...» «О, он практически не оставил мне иного выхода, кроме как переложить всю ответственность за ваш поступок на него», — усмехнулся блондин, закатывая глаза, словно вспоминал особенно приятные моменты. Никогда не думал, что внешне спокойные люди могут быть такими несдержанными. Еще никогда прежде он не позволял себе так врываться в этот дом. Но стоило какой-то ведьме отыскать вас у меня в гостях, он явился незамедлительно. «Правда, ненадолго». «И на будущее, леди». Мужчина вновь повернулся ко мне. «Прежде чем вызывать демона, стоит хоть немного изучить правила построения кругов. Вам чудом повезло самой не угодить в западню». «Я в ней была», — тяжело вздохнула. «Демон был лучшей альтернативой». «Альтернативой чему?» — заинтересовался мужчина, словно все его участие заключалось в переносе меня сюда. А леди Калиори так и осталось жаждать возмездия. А мысли, что тетушка может снова попытаться повторить свой замысел, у меня перед глазами поплыло, а сердце сорвалось на бег. «Не пугаемся. Уже поздно». Блондин ухватил мое запястье, и по телу прошла волна умиротворения. «Итак, так что же побудило юную леди рискнуть и призвать демона?» «Умирать не хотелось», — призналась я. «Тогда вы неудачно выбрали место для прогулок», — заметил мужчина, не отпуская мою руку. Это было место побега. Заторможена, словно и не совсем самостоятельно мне давалось откровенность, ответила я. «Тетушка, леди Шарлотта хотела забрать мою жизнь. Я предпочла лес. Там хотя бы был шанс на спасение. А потом я вспомнила о Мале и ее сестре». Амали? «О Мале?» леди Остельгейт и темной ведьме». В отличие от рассказов прочих, ей демон помог. Я решила рискнуть. И вы мне помогли. Забрали оттуда. Я был обязан. Отмахнулся собеседник, отворачиваясь, но мне показалось, что в его глазах успело мелькнуть узнавание. Вот только досада, сменившая удивление, была слишком красноречива. «Колиорис, значит?» Он взял себя в руки и в голосе остался лишь холодный интерес профессионала. «Поведайте же мне, что именно она вам обещала». Я рассказала, как на исповеди. Даже более откровенно, чем требовали священники, потому что таким было охватившее меня желание поведать всё без утайки. А мужчина слушал задумчиво, порой задавая наводящие вопросы и хмурясь. Его лоб прочерчивали неожиданные для такого молодого лица морщинки, которые становились глубже с каждым словом. «Я понял». Наконец он остановил меня, а я почувствовала, что безгранично устала. «Мы пересмотрим ее договор». «Договор?» Я отказывалась верить своим ушам, то есть «не нужно так злиться», хмыкнул мужчина, отходя дальше и поднимая руки, словно в защитном жесте. «Не все ищут у нас спасения, большинство хочет чего-то более приземленного. Денег, редкого дара, приворожить кого-то особенного. «Сколько людей и столько и желаний, а право обратиться есть у каждого. Ни вы, ни леди Калиори не исключение. Но она нарушила столько законов. И это весьма прискорбно», — пожал плечами мужчина. «Но договор был заключен и исполнялся, пока это было возможно. Но вы сказали, что пересмотрите его», — напомнила я. «Верно, если покушаются на вашу собственность, либо исполнение договора способно навлечь беду, на вас, на самом высоком уровне, то проще его пересмотреть. Благо, люди редко думают, обреваемые страстями, о чёткой формулировке своего желания. А я и слишком часто думают о себе. Укоризненно заметил собеседник, не давая мне продолжить. Какой подарок для менталиста? протянул другой голос, но его обладатель был мне очень хорошо знаком. Эльтран. Демон набернулся к забывшему постучать гостю. Тот кивнул, приветствуя. «Леди Калиори, как и Мартин, ожидает суда. Наш общий друг отделается штрафом за превышение самообороны. Все же бить леди при свидетелях удовольствие крайне дорогое. Пусть она и заслуживает большего. По делу Шарлотты прогноз не такой хороший. В саду за старым поместьем Флервоев обнаружено полдюжины тел. И хоть доказательства вины леди Калиори косвенные, учитывая вмешательство Георга, я предполагаю гильотину». Отчитался, а больше всего это походило именно на отчет вышестоящему господин Морган. «И на него никак нельзя повлиять?» — осведомился демон, вызовав в моей душе целый шквал эмоций. «Вмешаться? Спасать убийцу? Ту, что едва не отправила меня на тот свет? И была бы рада, останься я до конца своих дней овощем? вы вы сами некогда снабдили династию защитными артефактами. Теперь простым внушением дело не обойдется. К тому же Эльтран подмигнул мне». Георг помирился с тетушкой и так быстро ругаться с этой ведьмой не намерен. У него свадьба на носу. Народ не поймет, если вся семья не соберется на торжество. «Знаю», — недовольно поджал губы демон. А я переводила взгляд с одного мужчины на другого и не могла не заметить явного сходства. Родственники. Хотя, вернее, было бы предположить, что просто представители одной расы, той к услугам которой, оказывается, любили прибегать не только ведьмы. но хоть одна хорошая новость имеется в грасти не приступили к строительству железнодорожной станции разулыбался эльтрана кивнул мне можете поблагодарить за помощь нашу теперь уже общую знакомую демон тонко улыбнулся насмешливо вздернул брови и уточнил неужели мне удалось встретиться со столь известной в наших узких кругах ледерин очарован мужчина поклонился но вышло это как то нарочито насмешливо Впрочем, я не сомневалась, что ему прекрасно было известно и моё имя, и обстоятельства, связавшие меня с его подчинённым. К чему только это притворное удивление? Впрочем, ждать от верманов меньшего не стоило. Удача всегда на вашей стороне. Ждать от кого? Я зацепилась за оговорку собеседника и требовательно на него посмотрела. Даже расправила плечи и подбородок вздёрнула, как учили в пансионе. раз уж ко мне изволили обратиться как к леди. «Она ещё не знает», — укоризненно покачал головой Эльтран и добавил «для меня», порождая своими словами больше вопросов, чем ответов. «Хотя долго тайной ваше происхождение уже не останется». «Вы мне расскажете?» «Не я», — по лицу блондина прошла судорога недовольства. «Ваша чересчур пронырливая подруга». Впрочем, учитывая, кто вызвался ей в добровольные помощники, Шансов утаить хоть что-то уже не осталось. Разгадка была лишь вопросом времени. Словно вторя его словам, в раскрытое окно скользнул вестник. Сделал круг под потолком и спланировал ровно в руки чересчур осведомленного господина Моргана. «Позволите?» — вопрос адресовался демону. И тот величественно кивнул. Быстро пробежав глазами по написанному, господин Морган хмыкнул и, щелкнув пальцами, избавился от письма. На пол опустились лишь хлопья пепла. «Оплатишь чистку ковра», — приказал демон, ничем не выдавая своего любопытства, хотя у меня все дрожало от нетерпения. Чтобы не написали эльтрану едва ли там не найдется ничего, что мне бы не следовало узнать. «Разумеется», — не стал спорить подчиненный. И удовлетворил мое любопытство. Оливер сообщает, что суд над леди Калиори переносится на завтра. Там же будет слушаться и дело нашего юного друга. Заседание пройдет в закрытом режиме, но госпожа Клейн может присутствовать. И как неудавшаяся жертва, и как супруга обвиняемого. Правда, оба процесса будут проходить параллельно, потому придется выбрать. Мартин, я сказала быстрее, чем успела подумать. Жала кулаки, напоминая себе, что имею полное право переживать о законном супруге. И уже четко, глядя прямо в насмешливые глаза господина Моргана, заявила. «Я хочу поддержать мужа. И откажетесь от удовольствия видеть лицо той, что испортила вам всю жизнь?» — искушал юрист, словно проверял, что вам не сильнее — жажда крови или благодарность. Хотя, говоря откровенно, благодарности в той гамме чувств, что я испытывала сейчас, думая о муже, было не так много. Зато тревоги хоть отбавляй. Теперь, когда мои проблемы оказались почти решены, Я больше всего волновалась за цену, которую пришлось уплатить моему «любимому». Мои щеки залила краска смущения. Еще никогда прежде я не позволяла себе признать, что фиктивный муж стал для меня чем-то больше, чем просто партнером. «Не всю». Я покачала головой, отвечая заинтересованно наблюдавшим за мной мужчинам. «Я надеюсь, что вы не станете нам мешать. Мое желание». Я посмотрела прямо в синие глаза демона. «Освободите Мартина от своих притязаний. Он больше вам ничего не должен». «Вы уверены, леди?» «Я не леди». Я улыбнулась широко и искренне. «Я госпожа Клейн. И собираюсь ей оставаться все то время, что отвела нам судьба». «И вы не боитесь, госпожа Клейн, что едва ваш супруг увидит кого-то более? Подходящего на роль своей жены он уйдет. Я бы мог помочь вам удержать его рядом навсегда», — искушая предложил демон. Я не верю навсегда. Оно бывает только в сказках с плохим концом. Я же хочу прожить обычную жизнь. Хоть обычной она не будет, но я вас понял. Демон учтиво кивнул, и теперь я чувствовала в его словах и действиях непритворное уважение. Если Мартин пожелает уйти со службы, я предоставлю ему такую возможность. Но не вы, не он не сможете никому поведать о маленьком нюансе наших отношений. О том, что вы демон? «Верно», — подтвердил мужчина, кивая Эльтрану. «Составь договор». «Это излишне», — усмехнулся блондин. Леди Рин так уже подписала контракт. «Брачный, но поверьте мне, я учёл в нём наши интересы». Я недовольно прищурилась, но вынуждена была согласиться. Теперь я понимала, почему в нём было столько пунктов, требовавших держать в тайне всю информацию, что я могла ненароком услышать от мужа о его работе и работодателе. «Даже не сомневаюсь», — усмехнулся демон и добавил. «Иной раз мне кажется, что с тобой даже о погоде говорить опасно. И это вывернешь себе на пользу». «Отчего нет?» — фыркнул господин Морган. «Исходя из данных о погоде, можно понять, насколько богатым будет урожай. А это, в свою очередь, определяет достаточно», — оборвал начавшего занудствовать поверенного его начальник. «Начальник». Эта мысль пронеслась в моей голове так стремительно, что волосы, наверное, поднялись от запоздалой догадки. «А вы случайно не...» «Виктор Агдер к вашим услугам», — серьезно кивнул демон. «Сейчас меня зовут именно так». «А на самом деле...» — позволила себе проявить любопытство. «Вы хотите присягнуть мне на верность, леди Верман?» — серьезно уточнил тот, кто медленно, но неотвратимо опутывал все королевство цепью. «Пока железнодорожный». «Нет», — голос в раз охрип, из него испарилось все веселье. «Я была бы рада быть подальше от всего этого». «И будете», — кивнул мужчина, — «раз уж у меня долг перед вашей семьей. Но постарайтесь и сами не совать голову в петлю. Если скажете, зачем вам этот проект, — потребовала я, сама себе удивляюсь Но не думать о Грастине и своей ответственности за жизнь населявших его людей не могла». О демонах ходят не самые лучшие слухи, и, и я им полностью соответствую, — усмехнулся господин Агдар. Короли сменяются, а золото никогда не утрачивает свою ценность. Запомните это, моя дорогая, пригодится. Мне ни к чему разрушать города, если я могу там заработать. А я могу, но... Он бросил быстрый взгляд на висевшие над моей спиной часы. «Вам следует поторопиться, если хотите успеть в суд». «Всё верно», — охотно подтвердил господин Морган, хотя он не озвучивал точного времени начала заседания. «Идёмте, я провожу вас». «Едва ли вы рискнёте появляться на людях в таком виде, а примерка — дела долгая Я кивнула, понимая, что меня просто выпроваживают из кабинета. «Для чего?» Вариантов было много. От договора леди Калиори, который требовал пересмотра, до банальной встречи с партнерами. Теперь, когда долг демона был полностью погашен, ему больше не было необходимости уделять мне ни секунды своего времени. «А Дженни?» Я вспомнила о служанке, когда мы быстро шли по светлому коридору с широкими окнами по одной из стен. Увы, они выходили на внутренний дворик, а потому я даже примерно не могла сказать, в какой части столицы мы находимся. Правда, была вероятность, что мое предположение о столице ошибочно, Но все же я надеялась, что король упоминался не просто так. «Дженни?» — Эльтран остановился и внимательно на меня посмотрел. «Она в порядке. Насколько это возможно после топорной работы необычного менталиста? Зачем было обкуривать бедняжку дурманом, не знаю. Можно было и без этого обойтись». «Что с ней?» — не отставала я, не давая отвлечь себя на пространные размышления об особенностях работы менталистов. «Ничего, что мы не могли бы скорректировать». «Но не требуйте предъявить вам девушку. Ей нужно время, чтобы восстановить некоторые функции мозга, пока она не готова общаться, и не вините себя». Поморщившись, добавил господин Морган, заметив, как я старательно отворачиваюсь, пытаясь скрыть выступившие на глазах слезы. «Все слуги знают, чем они рискуют, но ну, уж поверьте. Лучше служить тому господину, что может спасти твою жизнь, чем тому, кто ведет тихую жизнь в провинции и абсолютно бесполезен. «Потому вы работаете на господина агдора вздохнула я, беря себя в руки и прямо глядя в глаза собеседнику. «Вовсе нет», усмехнулся господин Морган, но пояснять не стал. Вместо этого кивнул в сторону лестницы, напоминая, что мы спешим.